Глава 21 На улице резко похолодало, из-за горизонта набежали тучи, и поднялся порывистый, совсем не весенний ветер. Я залезла в машину и попыталась причесать мысли. Редкий человек способен с искренним раскаянием воскликнуть «Меокульпа» и чисто сердечно признаться в содеянном. Примечание. «Меокульпа» — с латинского «моя вина». Конец примечания. Как правило, люди ищут, на кого можно свалить ответственность за свои гадкие поступки или неудачи. У моей подруги, Лены Васиной, есть муж, настоящий циклотимик. Примечание. Циклотимик. Человек, чье настроение меняется очень быстро и часто. Конец примечания. Валера постоянно собой недоволен. И между нами говоря, он абсолютно прав. Васин — кандидат наук. Ему давно пора идти вверх по карьерной лестнице, но для того, чтобы из скромного доцента превратиться в профессора, необходимо защитить докторскую диссертацию. Валера великолепно понимает свои перспективы, но победить лень матушку ему не под силу. Вместо того, чтобы корпеть у письменного стола, он постоянно придумывает себе неотложные дела, но невероятно важные, чтобы манкировать ими было смерти подобно. То надо съездить поздравить друга с днем рождения, то нужно поучаствовать в презентации чужой книги. Вернувшись вечером домой и глянув на свой роскошный письменный стол с девственно чистой стопкой бумаги, Валера соображает, что воз его диссертации находится по-прежнему, как бы это поделикатнее выразиться, в глубокой яме, и начинает злиться на Ленку. Повод для скандала может быть любым. Жена, по его мнению, недостаточно ласково посмотрела на супруга, не выслушала его замечания, не обрадовалась визиту свекрови. Валера не способен к самокритике. Он не может, честно сказать, «Я лентяй» и подыскивает виноватых. Легче всего свалить ответственность на того, кто рядом. Вот и выходит, Ленка плохая, поэтому муж нервничает, выплескивает недовольство. Похоже, Лариса родная душа Валере, Она никогда не решится взять на себя часть вины за случившееся с Татьяной. Я завела мотор и не спеша поехала в сторону Мопсина. Что ж, найдены ответы на некоторые вопросы. Отчего милая и добрая учительница Осипова, толерантная и умная женщина, о любви которой к детям знали все окружающие, дала столь негативную характеристику школьницы Приваловой? Почему обвинила девушку чуть ли не во всех смертных грехах? Да потому что Варвара Михайловна хотела, чтобы Татьяну посадили за убийство Миши. Лишь бы другое преступление, к которому имела косвенное отношение ее обожаемая Ларисочка, не вскрылось. Интересно, классная руководительница верила в виновность Приваловой? Может, и в самом деле думала, что та еще лишила жизни и брата? А потому надеялась на молчание Татьяны. Ведь только окончательная дура признается во втором преступлении повесит на себя еще одно убийство, расскажет о землянке, родах и погибшем младенце. Варвара Михайловна считала Таню не очень умной девицей, без чувства самосохранения, присущего любому человеку. И ведь расчет Осиповой оправдался. Привалова молча взвалила на себя вину за смерть Миши, которого не убивала. По какой причине Таня не сообщила следователю правду? Она боялась подставить Ларису и Стефу, ведь их было трое, замешанных в том деле. А еще Татьяна обладала обостренным чувством справедливости. Она обвинила себя в смерти новорожденного мальчика и захотела понести наказание. Обычно преступники убеждают судью, что закон был ими нарушен непреднамеренно, но убийство толкнул эффект. Один раз Костин продемонстрировал мне показания мужчины, который написал, «Смерть гражданина Н. является несчастным случаем. Я пришел к нему в тот момент, когда н мылся под душем и видел, как он упал и ударился головой о борт ванны, сломав себе шею. Потом н встал и, снова поскользнувшись, шлепнулся, повредил позвоночник. А затем опять поднялся и грохнулся, раздробив череп». В общем, судя по его объяснению, Несчастный Н. 18 раз сам себе нанес смертельные увечья. Но уж очень скользко было в ванной. А тот, кто писал бумагу, разинув рот, смотрел на происходящее. Но таня хотела расплатиться за совершенное, пусть и случайно, преступление. И только отсидев не один год, начала переписку с Антоном Вольпиным. Получив от жениха послание, Татьяна понадеялась, что он на ней женится. Если узнает, что запланированного убийства не было, а случилось несчастье, и решила приоткрыть завесу тайны. Я въехала во двор нашего дома и вздрогнула. «Стоп!» «В цепи моих здравых рассуждений есть некий просчёт. Что-то мне не нравится. Но вот что? Откуда у меня возникло чувство беспокойства, словно я привязала красную нитку к синей? Что меня настораживает?» В таком вот состоянии я вошла в дом, погладила собак, удивилась сонному виду псов, прошла в столовую и замерла на месте. В первую секунду мне показалось, что дом хотели ограбить воры, которые, не найдя у нас ничего особо ценного, в злости порвали кучу глянцевых журналов, которые самозабвенно покупает Лизавета, и разбросали их обрывки по полу. Но, приглядевшись, я сообразила, что это фантики от конфет, а на полу лежит перевёрнутая хрустальная ладья, еще утром доверху наполненная карамельками, тянучками и шоколадками. Ваза упала со стола на ковер и поэтому не разбилась. «Как вам не стыдно?» — закричала я, поворачиваясь к муле. Самая пожилая мопсиха прижала уши и понура опустила голову, словно говоря, «Прости, дорогая хозяйка, я не сдержалась». Фени выкатила свои и без того выпуклые глаза и едва не зарыдала. Ада предпочла малодушно залезть под кресло. Рэйчел и Рамик, подогнув хвосты, самым несчастным видом жались у буфета. Одна капа с невозмутимой, испачканной в шоколаде мордой, лежала на диване, всем своим видом демонстрируя непричастность к произошедшему. — Капиталина! возмутилась я, — похоже, ты не раскаиваешься в содеянном. Черные бархатные уши мопсихи слегка дрогнули, большие, влажные, чуть подернутые слезами очи с легкой укоризной взглянули на хозяйку. Мне показалось, что через секунду-другую Капа тихо заплачет и станет монотонно повторять тоненьким жалостным голосом. «Мама, как ты могла заподозрить меня в хулиганстве? Весь день я не вставала с Софы, вязала всеми четырьмя лапами носки для членов семьи». О каких сладостях идет речь? Я вообще не знаю, что это такое. Остается лишь удивляться, каким образом кто-то из вас запрыгнул на стол и свалил ладью, — вздохнула я. До сих пор вы не опускались до открытого воровства. Ладно, раз вы объелись, не рассчитывайте на калорийный ужин и... Фраза осталась незавершенной. Краем глаза я увидела, как по холлу бесшумно движется серая тень размером чуть больше мули. Мне стало понятно. В доме находится посторонний, и я сразу догадалась, кто он. На секунду мне стало страшно. Значит, у нас все же поселился злобный призрак. Тамара Макеева и впрямь умеет гадать. Да, я видела недавно вечером нечто пушистое, шмыгнувшее в библиотеку, а потом обнаружила в одной из комнат небольшую кучку... Э... Как бы поделикатнее выразиться отходов жизнедеятельности биологического организма. Не скрою, в тот момент я испугалась и поверила в малюту Скуратова, но потом поняла, какая чушь взбрела мне в голову. О каком фантоме может идти речь? Мне просто померещилось в полумраке привидение, а куча у дивана навалила наглая капа. Да, раньше нахальная мопсиха не была замечена в нарушении санитарных норм, но все когда-нибудь случается в первый раз. Тогда я посмеялась над собственными страхами и забыла о малюте Скуратове. Но он существует. Сейчас я отчетливо его видела. Да и поведение псов свидетельствует о том, что нечисть бродит по коттеджу. Не успела я переварить это открытие, как сделала другое. Конфеты. Мопсы даже под страхом смертной казни не запрыгнут на стол. Не потому что не хотят, а потому что не могут. Рэчел тоже не способна на разбой. Стафиха слишком интеллигентно. Арамик в ранней юности перенес заболевание суставов. Ходит и бегает он отлично, но вот прыгать практически не способен. Значит, безобразие в столовой устроил малюта Скуратов. Он сбросил на ковер хрустальную ладью, а мопсы обрадовались неожиданной удаче, разодрали обертки и выудили из них шоколадки. Стаю не за что ругать. Вы встречали собачку, которая, увидев перед носом лакомый кусочек, воспитанно отвернет морду и не тронет упавшее буквально в пасть угощения? Может, на такой подвиг и способны животные, которых муштровал военный инструктор. Но ни мопсы, ни Рэйчел с Рамиком не смогут устоять перед искушением. Я решительно двинулась к лестнице. Ну, малюта, погоди. Откуда-то из глубин памяти всплыли обрывки сказок, Которые мне в детстве читала мама. В них частенько рассказывалось о проделках призраков, причем большинство сказок были совсем недобрыми и не смешными. Если призрак по каким-то причинам не взлюбит людей, что поселились в доме, он начинает их изводить. А в нашем случае гадкий малют из решил объявить войну собакам. Хитрая нечисть знает: лампа разозлится, заметив сожранные конфеты, и непременно накажет, хвостатых безобразников. Небось сейчас маленький мохнатый негодяй сидит на втором этаже и радостно потирает лапки. Но он ошибся. Я не настолько глупа и покажу малюте, кто в доме настоящий хозяин. «Стой, не шевелись!» — заорала я, скачав вверх по лестнице. Увы, я никогда не занималась спортом. Моя мама считала, что даже утренняя зарядка травмоопасна. И тем не менее в минуту азарта Я способна передвигаться достаточно быстро. Вот только соревноваться в скорости с нематериальной субстанцией — бесперспективное занятие. Уже понимая тщетность своей попытки, я взлетела на второй этаж и, у радость, увидела, как серая тень нырнула в ванную комнату, расположенную между спальнями. С воплем «Бонзай!» Я ворвалась в покрытое нежно-голубой плиткой помещение и замерла на пороге. В нашей московской квартире санузлы не отличались гигантскими размерами. Если честно, у раковины тесно было даже Юлечки, которая похожа на спичку в обмороке. А в Мопсине у нас 15-метровые ванные, и не возникает никаких споров по поводу того, кто первый утром пойдет умываться. На первом этаже есть две душевые кабинки, по одной для каждой спальни, на втором санузлов еще больше — Лиза, Кирюша и Серёжка с Юлечкой имеют собственные места для омовения. А вот нам с Катюшей досталась одна ванная на двоих. Но мы никогда не ругаемся из заводных процедур. А еще, в отличие от остальных членов семьи, у нас не душ, а большая эмалированная ванна. Иногда Юлечка или Лиза умоляюще просят у меня или Катюши. Можно в пене полежать. Ясное дело, мы милостиво разрешаем воспользоваться удобствами и я ощущаю себя в такой момент настоящей герцогиней. «Малюта, Скуратов, ты меня разозлил!» Грозно заявила я, осматривая совершенно пустую ванную комнату. «Имей в виду, я страшна в гневе и не потерплю безобразий в доме, который долгое время ремонтировала и обустраивала. Убирайся прочь!» Конечно, я не рассчитывала увидеть привидение, которое, смущенно покраснев и бормоча, простите, пожалуйста, за плохое поведение, быстро удалиться в царство теней. Нет, я не настолько глупа. Но полнейшая тишина, послужившая ответом на мое возмущенное заявление, привела меня в крайнюю степень раздражения. «Ну ладно, дружочек», — зашипела я. «Ты хотел войны?» Думал повеселиться, наблюдая из укромного местечка, как лампа наказывает ни в чём неповинных собачек. «Сейчас тебе будет Сталинградская битва», Я распахнула дверцы умывального шкафа, пошарила на полках, где мы с Катюшей храним чистые полотенца, и замерла. Музыканты, как правило, имеют хороший слух, и я уловила легкое шуршание под ванной. Душу охватило ликование. «Вылезай сейчас же!» Звук на некоторое время стих, потом послышалось царапанье. Я встала на колени и всмотрелась в зазор под ванной. Выходи по-хорошему, а то хуже будет, пригрозила я. — донеслось в ответ, и я на мгновение увидела, как в темноте сверкнули две яркие точки скорее всего, глаза мерзкого малюта Скуратова. Попался! радостно констатировала я и попыталась рукой нашарить хулигана. Шуршание прекратилось, привидение сменило дислокацию. Под ванной по-прежнему царила кромешная тьма и было непонятно, куда отполз призрак. «Всё равно поймаю», — пообещала я, поднимаясь. «Вот только фонарик принесу, я знаю, где он лежит». Поход в комнату Кирюшки занял меньше минуты. Я вернулась в санузел, вновь встала на колени и направила узкий луч в отверстие под ванной. К сожалению, тьму разогнать не удалось. Малюта Скуратов, по-прежнему оставался вне зоны досягаемости. Я легла на пол и просунула руку с фонарем в дыру. Оставалось лишь удивляться, каким образом наш сантехник Игорь, очень работящий, аккуратный парень, с габаритами 120 на 120 на 120, ухитряется, устраняя протечки, залезать под ванную почти целиком. Я во много раз меньше Игорька, но повторить такой трюк вряд ли способна. А жаль. Вот если бы мне удалось хоть частично вползти туда, можно было бы изучить даже самые дальние уголки темного пространства. Сопя от напряжения, я попыталась втолкнуть в проем хотя бы голову и неожиданно преуспела. Вне себя от радости я посветила во все углы и через короткое время с глубочайшим разочарованием убедилась. Пусто. Малет из Куратов исчез без следа. Сначала я растерялась и подумала, что бывший купец способен проходить сквозь стены, но потом сообразила, что случилось, и чуть не лопнула от злости, оценив собственную глупость. «Лампа, тебе должны вручить первый приз в номинации «Идиотка года». Кто уходил в Кирюшину комнату за фонариком, а? Малюта Скуратов увидел, что враг удалился и убежал? Я попыталась вылезти из-под ванны, И поняла, что не могу вытащить голову. Мешают туши. Некоторое время я и так и эдак пыталась выбраться на свободу, потом решила передохнуть и спокойно оценить обстановку. Итак, я лежу на полу, ноги, туловище и левая рука ничем не стеснены, зато правая рука и голова находятся в плену. Мобильного телефона у меня при себе нет. Да и как позвонить из-под ванны? Трудно набирать номер в таком положении. Дома никого нет, кроме собак, а от них в данной ситуации прока мало. Кричать тоже бесполезно. Ближайший коттедж расположен довольно далеко, а стены у нашего дома толстые, ни один звук не вырвется наружу. Это плохие новости. Теперь попытаемся найти хорошее. Делая ремонт, мы оборудовали теплый пол, и я не простужусь. Что еще? Я пыталась найти в произошедшем хоть какие-нибудь положительные моменты, но больше ни одного не обнаружила. Хорошо иметь собственный дом и не думать о том, что соседи станут возмущаться, услыхав ночью лай собак. Но, с другой стороны, попадя в такое же идиотское положение в городской квартире, начала бы орать, и спустя четверть часа в дверь вломилась бы делегация в составе местных пенсионерок, домоуправа и слесаря. А в Мопсе не хоть лопни, никто не появится. Лежать тут тебе, Лампа, до приезда членов семьи из города, пожалела я себя. И сразу представила, как надо мной будут подшучивать. Глупый случай войдет в историю. Спустя пять поколений пра-пра-пра-правнуки Романовы будут говорить. В тот год, когда одна из наших предков по имени Лампа застряла под ванной, в России произошел финансовый кризис. Большинство людей мечтает прославиться в веках. Я же никогда не испытывала столь тщеславного желания. Но, похоже, именно мне удастся стать частью народного фольклора. Попасть как лампа в капкан — вот пословица, которой обогатится русский язык.